День четвёртый. Объедини привычки. Я фанатично заправляю постель каждое утро. Я не могу наслаждаться днём, если моя постель не расправлена, не разглажена и не прибрана. Я застилаю постель даже в отеле до прихода горничной. Потому что только свинья может встать и пойти чистить зубы под укоризненным взглядом этого скрученного и измятого хаоса. У всех есть куча привычек, встроенных в повседневную жизнь. И один из лучших способов завести новую привычку — это прикрепить её к той, которая уже у тебя есть. Это как взять в машину попутчика. Ты всё равно едешь в том направлении, и можно подвести его заодно. Вернись к главе третьей и прослушай хорошие привычки, которые ты уже формируешь. Подумай, можно ли прицепить к любой из них новую или даже несколько. А ещё составь новый список того, что ты делаешь каждый день просто так, если это не попало в твой первый список привычек. Ездишь на машине на работу, садишься за стол, Забираешь детей домой, готовишь обед, кормишь кота, обуваешься, выключаешь свет, ищешь, куда задевал телефон, потому что эти действия тоже могут послужить прицепом для новой привычки. Вот примеры совмещения нескольких привычек. Сидя утром на унитазе — существующая привычка. Чисть зубы нитью — новая привычка. Положи нить рядом с унитазом, чтобы она была под рукой. Лёгкость — триггер. Пока ты ещё не до конца проснулся, иди обратно в спальню и медитируй 10 минут. Ещё одна привычка, попутчик. Выключи звук на телефоне и заведи будильник, чтобы знать, когда закончится твоя 10-минутная медитация. Лёгкость — организация. Когда закончишь медитировать, потянись и сделай 10-минутную зарядку. Ещё один попутчик. Для этого тоже заведи будильник. Если ты пьёшь кофе, а хочешь пить больше воды, привяжи питьё стакана воды к существующей кофейной привычке. Поставь огромный стакан рядом с кофемашиной. Лёгкость — триггер чтобы, готовя утренний кофе, сперва наполнить его водой и осушить. Возьми за правило выпивать с каждой чашкой кофе большой стакан воды. Можешь пойти дальше и начать пить воду всякий раз, когда проходишь мимо кофемашины. Оставь бутылочку с питательным маслом для рук у раковины. Лёгкость. Помыв руки, существующая привычка, вотри масло в свои прекрасные необгрызенные ногти. Брошенная привычка. Когда садишься за руль машины и заводишь её, существующая привычка, На минутку остановись, осознанность, сделай вдох и вспомни, что нужно оставаться в моменте, сохранять спокойствие и представлять себе, что дедуля, который тащится со скоростью 8 км в час, хотя можно разгоняться до 60, это твой напуганный и растерянный любимый дедушка. Новая привычка. Вместо того, чтобы впадать в гневную истерику. Брошенная привычка. Всякий раз, когда ты получаешь сообщение и собираешься его прочитать, существующая привычка. Произноси свою мантру «Новая привычка». Переодеваясь перед сном в пижаму «Существующая привычка». Перечисли в голове список своих благодарностей «Новая привычка». Когда готовишь детям завтрак «Существующая привычка». Визуализируй, что влезаешь в прекрасное платье, которое купила на свадьбу сестры «Новая привычка». Произноси про себя мантру «Еще одна новая привычка» и сопротивляйся побуждению положить остатки сладких гренок себе в рот «Брошенная привычка». Когда входишь в двери кабинета на своей унылой работе, существующая привычка, перечисли причины, почему ты благодарен этой работе, новая привычка. Произноси про себя мантру «новая привычка» и воплощай собой человека с новой прекрасной карьерой, которую ты строишь в данный момент, новая привычка. Пожалуйста, произнеси свою мантру прямо сейчас. Произнеси ее вслух, скажи ее себе, говори ее весь день.